виктор вы сами говорили что я сильнее в неранговых одаренных поэтому не волнуйтесь я справлюсь знал бы он сколько энергии я уже пропускал через себя к тому же если мне реально станет трудно то я обязательно подключу черную гору ее аппетиты не знают границ ученики пакту йонга Остались поддерживать канал с источником, а мы направились вдоль этого канала, постепенно уходя за пределы освещенного участка пещеры. Но это и не было нужно. Чем темнее становилось, тем более отчетливо был виден канал. Энергия буквально распирала его изнутри, заставляя светиться. Такой огромный силовой кабель с подсветкой. Попробовал посмотреть на него в энергетическом плане и едва не ослеп. Но канал здесь был совершенно ни при чем. Впереди нас ждало настоящее солнце. Даже в подавленном состоянии источник был невероятно силен. От одного взгляда на него мой энергетический каркас едва не разлетелся на осколки. Пришлось срочно прерывать контакт и останавливаться, чтобы привести себя в порядок. Дайте мне минут десять. По неосторожности едва не уничтожил собственный энергетический каркас, попросил я главу корпуса, но останавливаться не пришлось. Он коснулся моей руки, и все последствия от лицезрения мощи источника моментально исчезли. Да и я начал ощущать все немного иначе, словно до этого я смотрел на солнце без какой-либо защиты, а кто-то жарился надо мной и надел самые лучшие солнцезащитные очки. Прости, не думал, что ты способен видеть энергетические потоки. «Среди всех ныне живущих это умею делать только я», — извинился Пакту Юнг. «Я поставил барьер, и теперь можешь не бояться выжечь себя. Но пока не торопись. Дай немного времени, чтобы барьер привык к тебе. А сейчас приготовься, мы вступим на территорию источника». «Куда именно мы входим?» — глава корпуса не сказал. «Он лишь взял меня за руку и потянул за собой». а затем я оказался в своем океане познания. Сейчас здесь бушевала невиданная буря, вечно голубое небо стало серым, а могучие волны обрушивались на остров, откалывая от него огромные куски. И лишь рядом с черной скалой все было, как и прежде. Там светило солнце, летали букашки, и меня ждал тот самый парень, что бросил мне вызов в малом мире мастера Лусио. Заметив меня, владыка Сантер расплылся в улыбке и помахал рукой. А в следующее мгновение что-то неимоверно могущественное попыталось вторгнуться в мой океан познания. Что-то необходимое и подавляющее. Буря мгновенно усилилась, а до меня донесся дрожащий голос Сантера. «Это очень страшное создание. Они убивают всех на своем пути». Поглощают миры и уничтожают все живое в этих мирах. Если ты впустишь их, то умрешь. А тогда умрут и все, кого ты знаешь. Твой мир будет уничтожен. Борись с ними. Дай отпор. Обработай мировой источник. Только его сила позволит победить монстров, что пришли в твой мир. Ты единственный, кто может его защитить. Единственный, кто способен обработать мировой источник. Я находился в эпицентре бури, но прекрасно видел лицо молодого Сантера, что укрылся возле Черной горы. Он был напуган. Его всего трясло от страха, и причиной тому была сила, что пыталась пробиться в мой океан познания. Разразившаяся вокруг буря — это не что иное, как защитная реакция. Мой внутренний мир восстал против вторженцев, Он мобилизовывал все силы и бросал их на укрепление границ. Но вторженцы были намного сильнее, и долго нам не продержаться. Мне необходимо было вернуться в реальность. Это единственный способ остановить вторженцев, попытаться заручиться поддержкой мирового источника. «Стань сильнее! Исцели меня! Тогда я смогу тебе помочь! Вместе мы сможем дать отпор этим монстрам!» Вновь раздался голос Сантера. Похоже, он смог справиться со своим страхом. «Иди! Я смогу ненадолго сдержать их, но мои силы ограничены. Это лишь проекция моего настоящего «я».» Я посмотрел на остров и увидел, как черная гора начинает светиться. Мощь, уже накупленная во втором источнике, готова была вырваться наружу и защитить мой внутренний мир. Сантер положил руки на черный камень и закрыл глаза — Он вливал свои силы в гору, собираясь нанести мощнейший удар по вторженцам. Постепенно остров начал подниматься из-под вод океана Познания, превращаясь в огромную, летающую крепость. Вверху стремились величественные горы, которые соединялись со своей черной сестрой и забирали у нее часть энергии. Что происходило дальше, я уже не видел. Надо мной склонился Пак Ту Йонг, бил меня по щекам и говорил на своем родном языке. Было сразу понятно, что он ругается. То ли на меня, то ли на самого себя. Когда я открыл глаза, ругань резко прекратилась. «Виктор, ты в порядке? Стоило нам оказаться в пещере с источником, как ты отрубился?» «Понятия не имею, что могло произойти». Все защитные меры были приняты, и это точно было не из-за источника, начал сбивчиво говорить глава корпуса миротворцев, но я его толком не слушал. В десяти метрах от нас, примерно на уровне пары метров над землей, висел большой камень. Самый обыкновенный камень, ничем не отличающийся от того камня, из которого было сделано все в этих пещерах. И от этого камня к стенам и потолку шли тысячи энергетических каналов, разных по толщине и по интенсивности энергопередачи. И тот канал, благодаря которому ученики Пакту Йонга сейчас помогали нам, сдерживая источник, также уходил в этот камень. Было очень странно и совершенно непонятно, каким образом так много каналов может исходить из пусти крупного, но явно недостаточно большого камня. Каналов были миллионы, и самые толстые из них были по несколько метров в диаметре. Рядом с мировым источником искажается само пространство и время. Никто ни разу не видел истинного облика источника. Это будет доступно только его хозяину, человеку, которого признает источник и отдаст ему свою силу. Донеслись до меня слова главы корпуса. Вернее, хранители источника. Назвать так Пакту Йонга будет гораздо правильнее. Немного приглядевшись, я заметил, что камень слегка пульсирует. Словно сердце перегоняет кровь, так и источник перегоняет мировую энергию через себя. Вырабатывает и отдает ее внешнему миру, отправляя по одному из каналов. Но сейчас сердце было поражено болезнью. Оно билось с перебоями, и некоторые места на планете оставались без энергии. Камень дернулся пару раз, затем затих на десяток секунд, после чего повторил свои конвульсии, а дальше начал работать нормально. Тем временем буря в океане познания становилась все сильнее, и я ощущал ее даже в реальном мире. Необходимо было торопиться. Времени лицезреть источник у меня не было. Раз не происходило отторжения, и источник не попытался прибить меня на месте, значит, он не будет против перейти на следующий уровень наших отношений. Я огоснулся первого попавшегося энергетического канала и подключился к нему, моментально ощутив себя переполненным. Но это быстро прошло. Часть энергии взяла на себя черная гора. Теперь процесс поглощения шел непрерывно, забирая от меня излишки. Они же шли на усиление защиты от вторженцев. Но нужно переключаться на мировой источник и понять, что с ним не так. Силы у меня сейчас было более чем достаточно, и я послал короткий импульс, который тут же снесло потоком вырабатываемой источником энергии. И в этом потоке я на мгновение смог уловить нечто знакомое. Силу, с которой я уже сталкивался. Сила, которой обладала Ниссо. Сила, которая была моей полной противоположностью. Сила идеального демонического тела. Что это означало, я мог узнать только коснувшись самого источника. Я выпустил из рук канал, обрывая подпитку второго источника, и в этот момент что-то смогло прорвать мою защиту и проникло в океан познания, начав битву с островом и засевшим на нем с антером. Я попытался вернуться туда, чтобы помочь, но наткнулся на преграду, которая не пускала меня. Чтобы сломать эту преграду, необходимо невероятное количество силы, а взять ее я могу только у мирового источника. Пару мгновений мне потребовалось, чтобы преодолеть расстояние до мирового источника. Пару мгновений и три пульсации, высвободившие энергию, мгновенно побежавшую по моим каналам. Еще одно мгновение, чтобы поднять руку и коснуться обжигающей холодной поверхности источника, а затем высвободить силу целителя. «Ты мне поможешь?» Раздался детский голосок, и я сперва не понял, где нахожусь. Ослепительный свет не давал открыть глаза, пришлось немного хитрить и пользоваться даром, чтобы поставить темный фильтр. Но этого было явно недостаточно. Я смог рассмотреть лишь размытый силуэт ребенка, совсем маленького, лет пяти, не больше. «Ты пришел, чтобы мне помочь?» — вновь спросил голос, и мне показалось, что маленькие ручки потянулись в мою сторону. словно ребенок хотел, чтобы я взял его. Но от чего то это меня испугало, и я попытался максимально отдалиться от него. «Почему ты боишься меня? Я не сделал ничего плохого, я всегда помогал, никогда не отказывал. А когда мне самому потребовалась помощь, то никого не оказалось рядом, никого, кто смог бы помочь мне. Он был прав. Всем только и нужно, чтобы пользоваться моей добротой». Он был прав, что никто мне не поможет, если случится беда. И вот она случилась. Мне плохо, и никто, никто, совсем никто не хочет мне помочь. Даже ты!» Совершенно неожиданно свет полностью исчез, и послышались гулкие шлепки босых ног по камню. А затем раздалось приглушенное хлюпанье. «Как-то мне сразу стало не по себе. Тоже мне герой!» Испугался маленького ребенка, которому нужна помощь. Целитель, который собирался посвятить жизнь исцелению нуждающихся. И вот он, нуждающийся, сам просит помощи. А что я? А я стою и даже не осмеливаюсь сделать шаг в его сторону. А ведь это источник. И он совсем малыш. Одинокий, никому не нужный малыш, которому страшно. Который просит помощи. но никто не может ему помочь. «Я хочу помочь тебе, только не знаю, как...» Собственный голос заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Я не ожидал, что произнесу это вслух, что смогу осмелиться сделать это. Но похоже, что ребенок меня не слышал, или он просто решил, что в эту игру могут играть двое, и проигнорировал мои слова. Все же сперва я ничего не отвечал ему. «Я пришел для того, чтобы помочь тебе. Расскажи, что с тобой случилось, а еще лучше. Дай мне произвести диагностику, я целитель. Я могу исцелить любую болезнь». Я сделал несколько шагов вперед, пытаясь хоть примерно сориентироваться, где находится малыш. Шарил руками вокруг, но так и не смог ничего найти. Тогда я попробовал выпустить силу, и попытаться с ее помощью найти ребенка. И вновь я едва не бросился бежать, коснувшись чего-то невероятно огромного, мощного и бесконечного. Словно я оказался на краю гигантской пропасти, готовый поглотить меня в любое мгновение. Вот только у этой пропасти был разум, и она не хотела причинять мне вред, ей самой было очень больно. Что-то терзало ее, делая слабее с каждой секундой. А затем пропасть заговорила. «Но я не болен. Я не знаю, что со мной происходит, но мне плохо. А ты точно сможешь мне помочь? Ты не обманешь меня? Ты хороший?» Вот и как ответить на подобные вопросы? И почему за столько лет, проведенных в малом мире, Мне не доводилось общаться хоть с одним ребенком. Сейчас все было бы намного проще. Я сделаю все, что будет в моих силах. Но для того, чтобы помочь, я сперва должен осмотреть тебя. Ты позволишь мне это сделать? Я чувствую, что ты не причинишь мне зла. Сразу после этих слов мир вокруг преобразился. Ослепительный свет исчез. Его заменила белая пустота. Белая пустота, в которой сейчас находились двое. Я и мальчик лет пяти. Непослушные темные волосы забавно торчали во все стороны. Огромные глаза внимательно следили за мной. Мальчик прикусил нижнюю губу, и тоненькая струйка крови стекала по подбородку. Одет он был в белоснежную рубашку и такие же штаны, что позволяло ему сливаться с окружающим пространством. Выглядело, словно голова, кисти, рук и ступни были отдельно. Надо сказать, довольно жуткое зрелище. Мальчик подошел ко мне и начал принюхиваться. При этом он забавно морщил нос и несколько раз скривился, словно почувствовал нечто отвратительное. «Ты правда сможешь мне помочь. Теперь я отчетливо вижу это. Только пока ты слишком слаб и должен стать сильнее». «Я помогу тебе это сделать. Я дам тебе свою силу. Если ты сможешь с ней справиться, то останешься жив». После этих слов мальчик бросился ко мне и впился зубами в руку. Сперва я ничего не ощутил, а через мгновение необъятная сила устремилась в меня, сила, которую я должен был обуздать. «Не справлюсь», и она... Разорвет меня Здесь не поможет даже идеальное божественное тело Эта сила уничтожит саму память о Викторе Велесове Навсегда сотрет меня из прошлого Переписав сами пространственно-временные принципы Алексей Шмаков, 9 Конец третьей книги Читал Вячеслав Булавин